33. Доминик. Доминик сидит в машине на углу возле парковки мотеля Скарлет Стар». Именно в этом мотеле остановилась Шавон Питерс. Ночью обшарпанное двухэтажное строение, подсвеченное красными и оранжевыми неоновыми огнями и мерцанием миниатюрной пальмы на вывеске, смотрится поприличнее. Доминик не понимает, что означает пальма и какое она имеет отношение к роли, но отмахивается от этой мысли. Он живет органические орехи кешью, внимательно наблюдая за этажами мотеля. Бейкер припарковался рядом с заброшенным зданием под толстой сломанной веткой дерева. В этой части города дорогой внедорожник бросается в глаза, но, к счастью, его почти не видно из-за фур на парковке. Доминик не должен здесь находиться, и его внутренний голос кричит об этом, но неопределенность так мучительна, что ничего другого не остается. Доминик дежурит у мотеля с шести вечера. Его телефон разрывался от уведомлений и сообщений. Многие желали, чтобы губернатор принял их до конца рабочего дня, но Доминик вынужден был ответить на все вежливым отказом. Чтобы остановить поток сообщений и электронных писем, он сказал милисе что у него проблемы с желудком, и попросил перенести назначенные встречи на другой день. С тех пор прошло несколько часов. Уже почти полночь, а Шавон нигде не видно. Доминика одолевает беспокойство. Он долго гадал, откуда взялась проклятая сумка, но после телефонного разговора с Баазом в отеле сообразил, что все дороги ведут к Шавон Питерс. Значит, эта женщина хочет с ним поиграть? Что ж, он тоже умелый игрок. При обычных обстоятельствах Доминик в такой ситуации предпочел бы не светиться. Было бы разумнее отправить к Шавон база Тот бы побеседовал с ней с глазу на глаз, однако наемник однажды уже не оправдал доверия, и теперь Доминик лично проследит, чтобы дело было доведено до конца. Откровенно говоря, Доминик приехал сюда этим вечером, чтобы напугать Шавон. Пусть оставит его в покое и возвращается туда, откуда явилась. Кроме записок и фотографий, Эта женщина ничего конкретного ему предъявить не может. но ну, что касается снимка, на котором Доминик душит Джалин, жена уж точно встанет на его сторону, а не на сторону незнакомой женщины. Насчет же сумки Баасправ. прав. Шавон просто запомнила эту деталь, когда в последний раз видела Брин и раздобыла такую же сумку. Часы на приборной панели показывают 23.48 ерзая на сиденье, Доминик наблюдает, как распахивается дверь одного из номеров, и выходит пара. Женщина, хихикая, льнет к мужчине. Доминик закатывает глаза. От влюбленных парочек его тошнит. Взяв телефон, он находит и снова открывает сообщение от девушки по имени Джессика, которая работает в дурацкой чайной Джалин. Подписи под фотографией нет, но здесь и так все ясно. Сэмюэл Санчес спускается по лестнице, ведущей в кабинет Жалин в чайном бутике. При виде этого снимка у Доминика сжимаются кулаки, совсем как в тот раз, когда он впервые увидел это фото. Доминик понимает, что задумал Сэмюэл. Заместитель полагает, что нашел слабое место губернатора, надеется, что измена жены его подкосит. Но тут Санчес ошибается. Даже препятствия посерьезнее не выбили Доминика из седла. Он впервые заметил, что Сэмуэл неравнодушен к Джалин на благотворительном балу. Санчес пригласил Джо танцевать, при этом его руки опустились слишком низко, прямо ей на бедра, и Доминик прервал их танец, шепотом посоветовав Сэмуэлу оставить супругу в покое. Подобные эпизоды наносят урон имиджу. Можно подумать, Доминик не контролирует собственную жену. Наверняка именно такого эффекта Санчес и добивался. Он в последнее время явно метит в губернаторское кресло. Через две недели после бала Доминик узнал, что Санчес посетил чайную Джалин. Однажды вечером Джо упомянула об этом за ужином, радуясь, что ей нанес визит сам заместитель губернатора. Тогда Доминик побеседовал с одной из сотрудниц Джалин в отсутствие жены. Он хотел быть на шаг впереди, а для этого кто-то должен держать его в курсе дела. И Доминик выбрал сотрудницу с худшей биографией, пообещав платить ей, если она будет регулярно докладывать ему о делах Джалин и о важных персонах, которых та принимает. Джессика уголовница. Она торговала наркотиками по поручению своего бывшего и то выходила из тюрьмы, то снова попадала за решетку за мелкие преступления вроде вандализма или нападения. Доминик точно знает. Джолин взяла эту женщину на работу, потому что ей нравится устраивать чужие судьбы. Джо обожает протягивать руку помощи и всегда надеется, что ее подопечные станут лучше. Доминику об этом известно, потому что после знакомства Джолин вела себя так же и с ним. Жалела Доминика из-за тяжелого детства. Хотела дать ему лучшую жизнь, наставить на путь истинный. И у Джо это получалось. По крайней мере, некоторое время. Доминик понимает, что Санчес — сильный игрок. Скорее всего, его снова выберут заместителем губернатора. И Доминик в любом случае поддержит его кандидатуру. Пусть лучший штат возглавляют два члена одной партии, иначе придется работать бок о бок с конкурентом. Доминик невольно задается вопросом: чего Санчес хотел от Джалин сегодня? На фотографии он спускается с верхнего этажа чайной с блеском в глазах и легкой улыбкой, а позади в углу снимка видна Джо, частично попавшая в кадр. Глядя вслед Сэмюэлу, она кусает ноготь большого пальца. Знакомая привычка — жена грызет ногти, когда нервничает. Кто-то громко стучит в окно внедорожника. Ошарашенный, Доминик роняет телефон на пол и бросает взгляд влево. Увидев, кто стоит у машины, он не верит глазам.